Царевич Алексей графа Толстого встретил стоя. Петр Андреевич неловко зацепился в дверях шпагой, но поправился и шагнул к царевичу бодро, согнулся в поклоне низком. К наследнику пришел престола российского, спину жалеть не приходится. Румянцев у дверей застыл и по чину офицерскому руку к треуголке поднес. Петр Андреевич выпрямился и только тогда в лицо наследника взглянул. Где-то в очреве у Толстого жилка малая дрогнула. Черты Петрова он угадал в Алексее. «Здравствуй, ваше высочество», — сказал Толстой совсем по-домашнему, мягко, как если бы то было говорено в Москве, а не в далеком замке сант эльмо у неведомого многим неаполитанского залива в городе чужом. Но наследник промолчал. «Петр Андреевич...» прочистил завалившее горло, сказал «Имею честь передать, ваше высочество, письмо батюшке твоего царя, великой и малое, и...» Осекся. Царевич шагнул к нему и протянул руку. От дверей грохнул батфортами капитан Румянцев. Из-за отворота мундира выхватил конверт, передал Толстому. Петр Андреевич поднес конверт царевичу. Румянцев отступил к дверям. Толстой, глаз не поднимая на Алексея, слушал, как шуршала у наследника в руках бумага, как перебирал он листки хрупкие, на одном из которых стояла, дрожащая от боли рукой, начертанная коса подпись «П.Т.Р». Письмо царевич прочел, и голосом неуверенным, Толстой отметил, сказал «Сего часу, «Не могу ничего ответить, понеже надобно мыслить о том гораздо». «А что же, — осторожненько начал Толстой, — вводят тебя в сумнение, ваше высочество?» Алексей толкнул стул, сел, сказал покрепче. «Возвратиться к отцу опасно, и перед разгневанное лицо явиться...» «Не бесстрашно, а почему не смею возвратиться, о том письменно донесу протектору моему, его цесарскому величеству?» Петр Андреевич лицом потемнел. «Протектор твой!» «Самодержец российский, Петр Алексеевич, и другого протектора быть не может, ибо наследник ты престола его...» Брови густые Петр Андреевич насунул на глазах Мура и слова те произнес с гневом очевидным. Знал. Говорить так с царевичем — не брех пустой. Отец и помириться могут, кровь-то одна. помнила другое. Промеж двух глыб стоять нельзя. Расшибут в дребезге. Но за державу российскую — Обида его взяла. Вот ведь как получалось. У наследника престола российского протектором стал цесарь германский. Такого и не придумаешь. Не сдержал себя Толстой. И Алексей взял круто. Заквасочка-то у него была Петрова. Батюшка мой царь над Россией, а я в землях австрийских а ежели грозить мне будете и пугать чем-либо, то я под святую руку римского папы отдамся, оттуда меня не возьмете. Но только больше старика разгневал. Петр Андреевич вплотную к нему подступился, крикнул колыша чревом. «С кем, говорю я, с царским сыном, российского трона наследником?» или изменником страны своей, хулителем державы российской. И так яр был граф Петр Андреевич Толстой, что Алексей, поднявшись со стула, попятился. Сила перла на него. Сила российская, несокрушимая, безудержная, непреодолимая. «Батюшка твой, царь российский!» земли воюет для народа своего и в ратном деле наитруднейшим кровь пролить не боится на штурм крепостей от мира Россию загораживающих многожды со шпагой ходил и из пушек полил и солдат мужеством своим вдохновлял к Виктории а ты ваше высочество под руку чужую говоришь отдашься Победам русского оружия Бессмертным врагом выйти хочешь. Не слышал я тех слов. И, от гнева распалясь, Толстой в пол каблуком стукнул. Не слышал! Повернулся и, не раскланившись, Пошел к дверям. Даже не взглянул на царевича. Тот шагнул, было ему вслед, Но остановился, опешив от дерзости такой. Так разговору хорошего и не получилось, но Толстой понял. Царевич робеет. Письмо-то в руках шуршало сильно, значит, пальцы не крепки были и решительно еще, наверное, не решили ничего. Мечется. Понял и то, что в слабости своей Алексей зело опасен для державы российской, так как легко может стать орудием воровским. Подумал. Матер был Петр Андреевич. «Ладно, подойдем с другого боку. Посмотрим, как он стоять тогда на ногах будет. Оно и горькая рябина слаще становится, когда ее морозцем прихватит». Федор Лопухин разговор с Александром Васильевичем Кикиным родне своей передал. Говорил с оглядкой, но все же сказал – Царевич вернется и вспомнит, кто ему помощником в России был. А царь де болен тяжко, и, нужно думать, болезнь не осилит. Весь тупо несла сорока на хвосте. Говорили-то ясь, косоротясь, но были и такие, что не особенно речи скрывали. Русские люди поговорить любят о правителях своих. В доме князя генерала Долгорукова сказывали что в войсках российских, в Мекленбурге и в Польше стоящих разговоры и недовольство может то и к бунту привести. Солдаты и офицеры от дома, мол, долгое время отлучены и готовы выступить за царевича, который войну за земли приморские вести не хочет. У Варвары Головиной, сестры царицы бывшей, говорили еще определенные. За царевича стоят сейчас и цесарь германский, и король английский, и переписка между ними есть, и сговор Алексея все непременно на трон посадить. Морок навели, не разобрать, где выдумка, а где правда. В Москве такое бывает, брякнет человек языком не весь что, слова его через сто дворов пройдут, и к нему же вернутся, а он и рот раскроет. «Ты скажи, что люди-то говорят? Вот новость!» Так и слышно было, где двое или более соберутся, а в Петербурге-то рассказывают, а в Москве говорят. «А мне верный такой уж верный человек!» — сказывал. И черный народ заволновался. Даже девки, что возле кружел, бродят. Но то понятно, у таких свербит всегда в разных местах. Да и как такой не вякоть? Цена может поболе стать. А денюжку те со свекольными тащиками любят. А что им до царя? Такой-то и нужно рогошку под бок потолще, Чтобы лопатками о пол не биться, Да винища стакан побольше. Но туда же. Истина, истина, говорят, хворый, А молодой он тихий. И слеза, глядишь, из мутного глаза Подбитого накануне выкатилась. Господи Суси, спаси нас, бедных! Морок, морок, тьма тьмущая и там, и тут. Шу-шу-шу, шу шу, -шу, шу, -шу, -шу. подставь-ка кума поближе И опять шушу, шушу. -шу. а молва, как ржа, и корону съест. Черемной, придя в Москву из Суздаля, подался к Светлейшему. На Мясницкую вышел, глаза скосил на Рязанское подворье. Место кровавое. Но вдоль стен подворья, где всегда стрельцы с бердышами похаживали, торчали теперь усатые черные люди в косматых шапках нерусских. Вид свирепый. Черемной знал. Петр... Отдал подворье грузинскому царю Вахтангу, так что пыточных дел теперь на подворье не вели. Но Черемной все же зашагал побыстрее. Береженого Бог бережет. Подальше от стен тех поспокойнее. Пришагал к Меньшикову, а светлейшего нет. Денщик Черемного встретил. «Ну что?» — оскалил зубы. «Крючок приказной принес?» «Федор, говорит, постерегся?» Глазами по сторонам повел. Денщик еще шире рот разинул. Веселых людей князь для себя подбирал, но повел Черемнова во внутренние покои. Пришли. Комнатка тесная, двери закрыты плотно. «Сказывай теперь», — сказал офицер. «Поиздержался я», — ответил Черемной, «поручение князя выполняя». Офицер только головой закрутил. «Ну, крючок!» Крыса жадная, сказывай, а по новостям и плата будет. Я в Петербург сегодня еду, светлейшему сказки твои передам. Черемной помялся малость. И словами пострашней рассказал, что был в Суздале, разузнал от людей, знающих, что бывшая царица блудно живет в монастырских порядков, не придерживается, сказала я, капитане Глебове Степане. О письмах выложил, что от старицы в Москву и Петербург и к ней людишки, хранясь, носят. О боярах, подолгу в келью, бывшей царицы сиживающих, тоже сказал. Посмотрел на денщика, а тот, хотя и молодой, и веселый, понял все же, что доносся людям голов стоить будет. Сунул черемному золотых горсть, и Федор порадовался, что не все высказал. Есть еще вести, и, может, опаснее, о протопопе церкви зачатия Анны в углу, о юроде и криках его воровских. Те известия, — подумал Федор, — я сам князю поведаю, и он раскошелится. Денщику сказал так. Передая Светлейшему, следок я нашел, следок верный, но о том, выведав все сам в Петербурге, его особе скажу». Вышел из княжьего дома Федор походочкой легкой. Доволен был, в кармане денежки весело звенели, да и думка была, что еще получит звонких таких кругляшков немало. «Хорошо», — сощурился на людей-прохожих, «видишь, как жизнь-то распоряжается. Время пришло, и мне счастье привалит». Царевич маялся, напугал-таки его Петр Андреевич, сильно напугал. Не спал ночами, Алексей, и под загаром неаполитанским синяки у него под глазами угадываться стали. Во сне стонал. Ефросинюшка его будила. Что с тобой, Алешенька? Ефросинюшка, шептал царевич, может, нам в Рим к папе ехать? Папа примет. Обоконную раму. Как лопатой когтистой, листом широким шлепала, царапались. Пальма непривычная, тревожно так скреблась, неспокойно. Птицы кричали неведомые. Петуха бы за окно голосистого, российского, он бы успокоил. Но только ветка чужая царапала, скребла душу. Ефросиня опиралась локотком на подушку, задумывалась. Беременна была, мысли рождались не сразу. Тоже ведь суетность бабья. Дитя, мол, все покроет. Поторопились. А ведь и царицы, бывало, плод травили, не под венцом нажитый. Дитя душа, конечно, живая, но от беды не загородит. «Нет», — говорила, — «тебя папа, может, и примет, а со мной будет как? Кто я тебе? Девка?» и на дитя не посмотрит. Здесь пересидим. Цесарь оборонит. Оборонит, думаешь? Кель говорил, что ты для цесаря важная персона. Оборонит, повторял Алексей, веря и не веря. В Кейле, сомневаюсь, он лукавый. Алексей вскакивал, шептал горячо совсем страшное. «А может, а может, в Стокгольм пробиться, к Карлу Шведскому?» Мне друзья говаривали с ним корону российскую воевать. Руками за Ефросинью хватался. «Ну!» какую уж ты вояка, Алешенька! То не твое дело!» Ефросиня смотрела на царевича с сомнением. «Нет!» — говорил Алексей, распаляясь. «Карл батюшке моему враг смертельный! И я ему, значит, подмога добрая!» Свеча горела, потрескивая, на стенах тени качались. А ведь видел царевич шведом сожженные русские деревни. Ребятишек с льняными головами видел на пепелищах воюющих. Разграбленную, испоганенную, истоптанную войной землю видел. Но не боясь мысли ей, не думая, что воевать-то надо против родины своей, Алексей прикидывал. На дилижансах почтовых проехать можно инкогнито в платье чужом. До Парижа добраться только, а там уж и рукой подать. И в пляшущих на стене тенях рисовалась ему дорога, скачущие кони. Но тут же вспомнил царевич непреклонные глаза капитана Румянцева. Они смотрели в упор, не мигая, как тогда на дороге в Неаполь. И Алексей понимал, тот настигнет везде, не остановится ни перед чем и от него не уйти. Алексей срывался с постели, падал на колени, молился долго. «Боже всемилостливейший, защити меня, помоги мне!» И шептал чуть слышно. «Прибери, Боже, отца моего, здоровьем он слаб, свое пожил, Господи, услышь меня!» «Хватит шептать-то!» — говорила Ефросинья. Молитвой немного выпросишь. Алексей поворачивал к ней темное лицо. Я сын царский, мне до да Бога ближе, меня услышат. Поднимался с колен, ложился в постель, тушил свечу, лежал в темноте с открытыми глазами. Решил, к батюшке не поеду, здесь перебуду или еще где, защитников найду. Упрямо морщил лоб. «Не поеду!» И уже засыпая, видел тронный зал в московском Кремле, бояр в горлатных шапках высоких и себя в одеждах нарядных на ступеньках к трону. Брали его ближние бояре под локотки и вели к месту царскому. «Боже!» — шептали Алексеевы губы. «Помоги же мне, помоги!» И просил, и требовал помощи Божьей. И опять спросил. Петр Андреевич Толстое время на пустяки не тратил, чуть ее подсказывало ему, надо торопиться. Близились переговоры со шведами, и Петр Андреевич боялся, крутил головой сокрушенно. Не использует ли Карл в той игре Алексея? Глупости может наделать наследник, говорил он. А цена им кровь русская. И по домам чиновничьим что объехали однажды с Румянцевым, покатили они в другой раз. Только сейчас одним разглядыванием он их Петр Андреевич не удовлетворился. У тех, что повыше да побогаче, карету останавливал и посылал Румянцева вперед сказать хозяевам, что пожаловал российский вельможа знатный дипломат граф Толстой. Хозяева высыпали коляски. Петр Андреевич сиял лицом, как ясное солнышко. И людей-то граф видел впервые. Но и глазами, и жестами, и словами выказывал, что роднее и ближе нет у него никого на свете. Дамам обязательно целовал ручки. Но надо было видеть, как целовал. Иной ткнется в руку, не то подбородком, не то носом, как клюнет, да еще и руку-то пальчишками своими придавит или прищемит того хуже, а потом и вовсе руку оттолкнет, будто обжегся или горького хватил. Не таков был Петр Андреевич. Ручку дамскую брал он нежно, как нечто невесомое и уж безусловно драгоценное. В глаза смотрел выразительно с обаянием, Словно подобных глаз он и не видел никогда, и только в то мгновение открылось перед ним некое таинство, волшебство, очарование. Склонялся к руке Петр Андреевич, прочувствованно, как к святыне. Губы прикладывал не то чтобы жадно, но все же энергически, и, приложившись так, выдерживал именно то время, которое было бы и прилично, и вместе с тем свидетельствовало, что отрываться от того блаженства ему явно не хочется. Дамы цвели. Хозяину после приличествующих поклонов граф пожимал руку, и это он делал тоже по-особенному. Руку брал властно и сильно, но вместе с тем... В пожатии сразу же чувствовалось почтение, выказываемое мужу государственному, уму незаурядному, человеку, преуспевающему в жизни благодаря способностям, выдающимся. Притом Петр Андреевич глядел на хозяина дружелюбно, откровенно, с уверенностью, что здесь-то уж он обязательно будет понят, так как посчастливилось ему видеть перед собой лицо исключительное, Во всех отношениях. Хозяин невольно ощущал прилив сил, распрямлял плечи, вскидывал горделиво голову, выкатывал грудь. Хотя многим из чиновников выкатывать ее и не следовало бы, так как всякому человеку помнить должно, выкатывает только то, что выкатывается, и всегда лучше оставить в тайне, что, ставший явным, не в пользу хозяина глаголоть станет. В окружении дам, ведомой под локоть хозяином, граф вступал в гостиную, подавали кофе. И хотя Петр Андреевич кофе, как известно, терпеть не мог, сейчас он вкушал противный ему русскому вкусу напиток с видимым удовольствием. Подносил чашечку губам, прихлебывал малую талику и проглатывал не спеша, как если бы то была амброзия. Переговорив с дамами должное время, Петр Андреевич с поклоном поднимался из-за кофейного столика, брал хозяина под руку и молча, но совершенно очевидно, готовясь к разговору чрезвычайно важному, прогуливался по комнате. Пройдясь так под руку с хозяином раз пять, удалялись они в кабинет для беседы. Можно было думать, что засидятся они за разговором долго, но Петр Андреевич на беседу тратил самое малое время, выходил решительно из кабинета и, улыбаясь, следовал прямо к карете. Румянцев заметил, что каждый раз, когда они отъезжали от очередного чиновничьего дома, Петр Андреевич запускал руку под камзол, где хранил кожаный мешочек с золотом, ощупывал его и крякал. «Ого!»